Письмо. Раздел гигиена мысли. Природа подарила замечательный образ воплощения мысли. Я говорю о превращении бабочки. Примитивные неосознанные намерения. Юная мысль, возможно, не вполне привлекательна и в начале, чем-то похожа на гусеницу. Маленькое зелёное существо, пожирающее всё до чего может доползти, неспособная и летать, и вызывающая брезгивые отторжения. Есть мысли, которые обязательно пройдут несколько перемен, как и гусеницы, а плетут вокруг себя плотный кокон, внутри которого свой срок, появится яркое существо, похожее на бабочку, крылатое небесное создание, прекрасное и лёгкое. Вот несколько энциклопедических фактов. Бабочки это беспозвоночные животные, представители типа Членистоногие, класса Насекомые, отряда Чешуекрылые. Бабочки насекомые с полным превращением. Их крылья покрыты чешуйками. Личинки бабочек называются гусеницами. При последней линьке гусеница превращается в куколку, из которой через некоторое время вылуится бабочка. Больше 140 тысяч видов бабочек, известных сейчас на Земле. Из них наиболее заметные – дневные бабочки. Группа дневных или булаво-усых бабочек объединяет около 18 тысяч видов чешуекрылых с характерным утолщением вершины усиков. Булавой. Большинство дневных бабочек летает только днем в солнечную погоду. Между прочим, история жизни мотыльков в точности такая же. А знаете ли вы, что у различных видов мотыльков намного больше, чем бабочек? Именно бабочку можно видеть на изображениях Мадонны с младенцем, обычно в руке младенца. В христианской традиции бабочка символ воскресения Христа. Кстати, у кельтов бабочка олицетворяет огонь и душу. У китайцев бессмертие, радость и досуг в изобилии. У многих народов пара бабочек означает супружеское счастье, а белая бабочка – дух умершего. Чтобы понять религиозно-мифологическую символику бабочки, важно вспомнить, что она появляется на свет весной из куколки, в которую осенью превратилась в гусеница. Куколка некоторым образом напоминает саванн, процесс окукливания гусеницы смерти, а сама бабочка – душу, что покидает мёртвое тело и устремляется в райскую жизнь. Принято считать, что будто бы бабочки не едят и не пьют, что эти лёгкие и приятные создания заняты одной лишь любовью. И это действительно правда. В мифологической традиции многих народов Европы и Средиземноморья бабочки ассоциируются с душой, Искусство мумификации умерших в Древнем Египте возникло из подражания действиям гусеницы, превращающейся в бабочку. Невозможно представить, что гусеница и бабочка – одно и то же существо, однако это так. Но зачем такие сложности? Не проще ли было природе придумать более легкий и понятный механизм превращения? Например, гусеница. Бабочка бы откладывала яйца, из которых в положенный срок вылуплялись маленькие бабочки. Полютки бы росли, как делают большинство других представителей беспозвоночных животных, постепенно увеличивались бы до взрослых особей. Так ведь нет. За свою жизнь самка бабочки откладывает от ста до нескольких тысяч яйц. Из них вылупляются крошечные червеобразные личинки, Названные гусеничными личинками они начинают есть и расти. За это время их кожа успевает несколько с листьев. Всё, чем занимаются гусеницы в этот период это едят и едят, запасаясь на всю последующую жизнь, когда они превратятся в бабочек. Пища откладывается в виде жира, из которого строятся крылья, лапки, всасывающие трубки и все остальное, что отличает бабочку от гусеницы. В определенный момент гусеница чувствует, что пришло время изменения. Тогда она сплетает маленький кокон вокруг себя, отваривается ее голова и сбрасывается гусеничная кожа, после чего появляется куколка, потом она прокалывает кокон острой иглой на конце туловища. Куколка может спать несколько недель или месяцев, однако в это время в ней происходят изменения. Так что выходит, она уж вполне сформировавшейся бабочкой, но первое время не летает. Она сидит несколько часов, расправляя ей свои крылья, ожидая, пока они высохнут и окрепнут. Она взмахивает ими, пока не убедится, что готова лететь, после чего совершает свой первый полет. Друзья, я описываю превращение бабочки из гусеницы, но процесс появления целого ряда мыслей точь-в-точь -точь такой же. Для того и придуман этот замечательный символ, чтобы мы из наблюдения за природой поняли закон созревания высшего человеческого сознания.